Глава 8. 1998. Кирилл. «Да нет, наверное, не совсем». Слова бесшумно падали в воздух, смешиваясь с порхающими в нем золотистыми пылинками. Кирилл смотрел на матово-желтый, сливочный блик солнца, расплывшийся на поверхности стола, и представлял, как скоро уйдет из этого душного, наполированного кабинета куда-нибудь во двор. Но психолог не намеревалась его отпускать. Хорошо ли себя чувствуешь? Жалоб нет? С тобой все в порядке? Не случалось ли чего странного? Последний вопрос, кажется, был задан вслепую, наугад. И также наугад Кирилл ответил, не задумываясь, потому что не замечал подвоха. Брякнул первое, пришедшее на ум, не задумываясь о попытке соврать. И сразу пожалел об этом. Четыре вопроса. Четыре ответа. Четыре всадника Апокалипсиса. Кирилл шумно вздохнул. Он проторчал на приеме уже очень долго. Часов в кабинете не оказалось, но по внутренним расчетам выходило, что завтрак Кирилл пропустил. Разговор, похожий на замусоленную жевательную резинку, действовал на нервы. Обстановка тоже не вызывала расположения. Кабинет с белыми стенами, белым полом и старательно выбеленным потолком выглядел удручающе. В его центре огромным айсбергом выселся письменный стол, на котором Кирилл не заметил ни ручек, ни карандашей, ни даже листка бумаги. Если психологичка не собиралась ничего писать, а только мучить его битый час вопросами, зачем нужно делать это именно здесь? Почему не в столовой? Там хотя бы пахнет приятно. Гречневой кашей с маслом и крупинками сахара. Солоноватыми ломтиками сыра на толстых, рассыпающихся хлебных кусках. Какао с глинцевитой молочной пленкой на поверхности. В кабинете же Кирилл принюхался. Не чувствовалось вообще ничего. Никаких запахов. Это был вакуум вне времени и пространства. Больше всего раздражало, конечно, что стол стоял у окна, и свет с улицы падал психологически в спину, делая ее лицо темным, а эмоции неразличимыми. Хотя если при дневном свете у нее такое же скучное скованное лицо какое Кирилл разглядел вчера возле автобуса, страшной потери в этом нет. Память услужливо нарисовала ее портрет. Высокие скулы, резко выдающийся подбородок, длинный худой нос с острым кончиком, точно как у крыски Лариски из мультика про крокодила. Брови — две тонкие ниточки. Волосы прилизаны в пучок на затылке. «Скажи, тебя что-то тревожило в последние дни?» Очень искусственный, елейный голос. Таким разговаривают либо с очень важными людьми, от которых зависит твое материальное состояние, либо с детьми, у которых умственная отсталость, чтобы казаться максимально доброжелательными. «Нет», — Кирилл поёрзал на неудобном стуле. Ты часто бываешь погруженным в свои мысли? Не очень. Мои мысли вязкие, будто болото. В них невозможно плыть. и Идти спокойно тоже не получается. Лучше в них не вляпываться. Может, твои отношения с отцом стали более прохладными? Тебе не казалось, что вы отдалились друг от друга эмоционально? Я не успел спросить у него. Ведь мой отец отдалил меня от себя физически и запрятал здесь. Ты не замечал у себя появление новых черт характера? Лучше спроси, какие галлюцинации преследуют меня день ото дня. Нет, совершенно нет. Кирилл улыбнулся. Когда-то давно он слышал. Расположение человека можно добиться, если принять его игру. Кирилл не нуждался ни в чьем покровительстве или союзничестве. Но если для дальнейшего благополучия сейчас нужно просто отвечать на дурацкие вопросы, пусть будет так. Женщина нахмурилась. «Что-то не так?» — спросил Кирилл. «Все в порядке. Иди», — разочарованно произнесла психолог, опуская набрякшие веки. «Сеанс окончен. Антракт. Занавес». Поговорим в следующий раз. Кирилл буркнул невнятные слова прощания и прошмыгнул в коридор. Уже вне кабинета, почувствовав долгожданную свободу, он прислонился к стене, запрокинул голову к потолку и закрыл глаза, прислушиваясь к незнакомым звукам. Дом давно проснулся. Кирилл почувствовал это сразу. Ощущения звуки и запахи Накатили на него, обожгли, как обжигает зубы студеная родниковая вода. Где-то хлопали двери. За соседним углом простучали босые шаги. Мальчишечий голос весело прокричал что-то неразборчивое. Снова хлопок двери. Загудели расшатанные половицы. Там, внизу, видимо, собралось много народу. Ветер трепал жалюзи, врываясь в форточку. Недалеко шипела в умывальнике напористая струя воды. Прозрачные стекла внешнего коридора блестели солнечными огоньками. Свет ломтями ложился под ноги. Прижимаясь к стене, Кирилл чувствовал. Жизнь невидимыми потоками течет внутри дома, под слоем краски и штукатуркой. Скрытыми артериями произрастает из его перекрытий пульсацией передается по проводам электросети, разносится по комнатам, рождая в каждой свет и тепло. Кирилл открыл глаза. Наваждение растаяло, точно возникший образ оказался лишь кадром диафильма, и теперь лампочка погасла, а вместо цветного изображения на стене осталась белая несуразная простыня. Он уставился в потолок, сморгнул и почувствовал холод. Тонкий сквознячок шел из-под рассохшейся, покрытой струпьями лака оконной рамы. В реальности дом выглядел старым, обшарпанным и хмурым. За годы наблюдений за чужими жизнями он накопил столько воспоминаний, стал свидетелем стольких происшествий, что в конце концов затерялся в них. Затаился внутри лабиринта разделенных судеб и перестал пускать в него чужаков. Кирилл знал, он здесь посторонний. «Ничего, я ненадолго», — произнес он в пустоту. Дом не ответил. Ответил кто-то сзади. «Привет». Не пойми, откуда появившаяся Юля радостно подскочила к нему. «Ты что тут делаешь?» Она была в пестром ситцевом платье. Тонкая, суетливая, похожая своими мельтешащими движениями на бабочку. Кирилл не ответил. «Ты заблудился? Может, тебя куда-нибудь проводить? Туда, где есть еда, пожалуй». Столовая оказалась на первом этаже. Заманчиво гремела тарелками и манила запахом готовой еды. Смесь сладкого с горько-солоноватым, чуть пригоревшим. Светло-голубые стены с развешанными вдоль окон пестрыми детскими рисунками. Беленый потолок. Помещение полуостровом вдавалось во внутренний двор. Поэтому окна здесь располагались с обеих сторон. Столовая оказалась заполнена гулом множества голосов. Тут оказалось человек пятьдесят, может, чуть больше подростки лет 14-15 и дети помладше. У них имелись все атрибуты счастливых деревенских каникул. Ободранные коленки и золотистый загар, темные веснушки на щеках и облупленные носы, расчесанные комариные укусы, царапины на локтях и пятна от травы на майках. Но все-таки чувствовалось в них что-то неправильное, сломанное проходя между столами, за которыми царило обыденное оживление, Кирилл чувствовал обращенное к нему внимание. За окошком раздачи, едва заметно колыхаясь, подобно дрейфующей в океане льдине, стояла толстая тетка с похожими на мучнистых червяков пальцами и сладкой улыбкой. На столе перед ней громоздились тарелки с готовыми порциями. Комковатая невразумительная жижа походила на что угодно, но только не на нормальную кашу. «Ничего, я здесь ненадолго». Время шло. Кирилл сидел за столом и старался смотреть только перед собой, не сталкиваясь с другими взглядом. Поковыряв в тарелке, он, наконец, отставил почти нетронутый завтрак и, не оборачиваясь, пошел к дверям. Он не знал, куда направляется, но нестерпимое желание остаться одному гнало Кирилла все дальше. Он не заметил, как оказался в незнакомом коридоре верхнего этажа. Окна выходили на второй корпус. Тот был ниже, на два этажа, и походил на обувную коробку, такой же плоский прямоугольник. Со стороны он смотрелся картонным, ненастоящим. Стоит поверить в это, и заметишь, окна нарисованные, а крышу будто можно снять и подглядывать за маленькими обитателями, не подозревающими, что над их головами завис действительный хозяин этой кукольной коробки. Кирилл сел на подоконник, поморщился. Так он представлял себе веру людей в высшие силы. Вот, живешь ты своей жизнью, чего-то хочешь — О чем-то мечтаешь, строишь планы, и вдруг налетает ветер, у твоего крошечного домика срывает крышу, а тебя самого отбрасывает в сторону, искалеченного, безропотного и несчастного. Или по-другому. Тормоза не срабатывают, и машину ведет на скользкой наледи, швыряет на встречную полосу, сталкивает с бедами в лобовом ударе, За секунду до тебе еще кажется, все обойдется. Страшного, которое разрушит твои планы, перечеркнет жизнь, еще можно избежать. Нет, не думать об этом, только не об этом. Но стоило Кириллу прикрыть глаза, как воспоминания сами возникали перед мысленным взором, получали власть и рождались туманные картинки. Нет, мне надо подумать это неправильно. Ему сейчас нужна поддержка, а я отправлю его непонятно куда в незнакомую обстановку к чужим людям. Ты мне лучше скажи, сколько он так себя уже ведет. неделю две два месяца это уже какое-то расстройство психики не знаю как правильно называется. он несет ахинею какие-то видения голоса о чем? Ты добиваешься, что он нас всех прирежет ночью под одним из своих глюков?» Женщина засмеялась. Нервно. Свести разговор к шутке не получилось. Если бы она знала, что Кирилл подслушивает за дверью гостиной, наверное, выбирала бы слова аккуратнее. Ему просто не хватает внимания. После смерти Лены отец попытался ей возразить. Вот и побудет в компании сверстников. Это ему сейчас не помешает. Возможно, ты права. Это специализированное учреждение со свободным распорядком, вроде летнего лагеря. Он не заметит разницы. Фразы разбивались на слова, а слова на слоги, которые мешались друг с другом. Кирилл зажмурился, затряс головой, зажал уши. Слова уже жили внутри него были частью крови и плоти. Потом другое воспоминание, как въезжает во двор угловатый, некрасивый, пустой автобус. Приземистая пухлая женщина с короткой стрижкой, одетая в болотно-зеленый комбинезон. Она представляется, но Кирилл не запоминает имя. Обращает внимание только на лицо, собачье, с обвислыми уголками губ. Черты перекошены, грубы, словно морда бультерьера. «Вы не слушаете, там по новостям всякое рассказывают про этот скандал», елейным голосом торопливо говорила она, заискивающе заглядывая в глаза отцу. «Заведение у нас хорошее, недовольные всегда находились. Да, девчонка, она сама, отец перебил, по крайней мере, «У вас единственное ближайшее к нам заведение такого рода», сурово проговорил он и обратился к Кириллу. «Это все ненадолго, сынок. Совсем ненадолго. Ну что ты, корюшка?» Он упрямо поджал губу и буркнул как можно серьезнее. «Я не корюшка. Я Кирил Алексеевич». «Эй, новичок!» Звонкий голос неприятно резанул слух заставляя сознание вернуться в настоящий момент. По стене тянулась бледная, выцветшая лента занавесок. Узкие тканевые полоски колыхались на ветру. Вроде отрывных хвостиков объявлений. Свет разбивался о них. У стены стояла компания парней. Кирилл долго, завороженно смотрел на их вытянувшиеся по паркету теневые силуэты-двойники. Один — высокий, нескладный, с кривоватыми, тощими ногами и торчащим над высоким лбом рваным вихром. Второй — приземистый и угловатый, почти квадратный, с такой же квадратной, валунообразной башкой на круглых плечах и с бычьей шеей. Третий выглядел как что-то среднее между первым парнем и вторым. Точно гибрид. Уродец, вобравший черты двух других. Неопределенного цвета выпуклые глаза встретили Кирилла вопросительным и требовательным взглядом. Он уже чем-то был обязан им. Может быть, тем, что так вольготно расположился в их коридоре? «Проблемы?» — спокойно спросил Кирилл, не двигаясь с места. Опять мелькнуло назойливое ощущение чего-то сломанного, неправильного в их внешности. Засечка, шероховатость, за которую цепляется взгляд. Словно крошечная частица чего-то эфемерного переродилась искрой сумасшествия в глазах незнакомцев. «Пока никаких, сам видишь. Но если вдаваться в подробности...» Вяло протянул тот, что стоял посередине. Они расположились возле него полукругом, отрезая пути отступления. Белобрысый, высокий и толстый. Три разных человека. Ты здесь новенький, городской. Значит, совсем недавно приехал, то есть. Значит, надо с коллективом познакомиться, задобрить, понимаешь, кого надо, заделиться чем-нибудь. Ты же не хочешь, чтоб туго тут пришлось? Он говорил медленно, точно разжевывал слова, вытягивая их из себя. Аргументы, а вместе с ними и предложения, заканчивались. «Спасибо, без вас разберусь». Кирилл медленно поднялся, собираясь уйти. Но эти трое расценили его мотивы по-своему. Он успел увернуться прежде, чем кулак центрального припечатал бы его к ближайшей стене. Скользнул вперед и потом вниз, припадая на левое колено. Пол оказался скользким но именно это и было сейчас на руку. В полсекунды Кирилл оказался уже позади нападавших. Все с тем же спокойным, равнодушным выражением лица смотрел, как центральный потирает раскрасневшийся кулак. Видимо, попал по угловатому краю подоконника. Сам виноват? Все трое обернулись, неторопливо, словно в замедленном воспроизведении выплывая кадр за кадром. На лице центрального пылала ярость. Раскрасневшиеся щеки вздулись, глаза прищурены, губы кривились в гаденькой ухмылке. Еще одно доказательство, что улыбка — способ показать зубы. Остальные растерянно переводили взгляд с Кирилла на своего главаря. Словно парочка телохранителей, ожидающих приказа. «Так себе телохранители». Тот снова кинулся вперед, тяжело дыша, резко, грубо и неумело разрубая пространство кулаком. Неумелость Кирилл заметил и оценил сразу. Грубую силу тоже. Все равно, что драться с малолеткой, совершенно неинтересно, и чувствуешь себя низко. Опять легкое скольжение. Кирилл отклонился, прошмыгнул под руку нападавшего. Толчок, полуоборот, подножка отправил в полет второго. Третий, тот самый не то несё, избавил Кирилла от трудов, ударившись в бегство по коридору. Только пятки в рваных кедах засверкали. Ничего личного, коллектив. Кирилл развернулся и пошел прочь. Вслед ему неслись сдавленные ругательства. Кажется, оба несостоявшихся нападающих еще продолжали вытирать с собой полы по крайней мере, догонять его и пытаться дать сдачи, никто не намеревался. «Я тебя еще достану!» — совсем негрозно провыл Центральный. «Я здесь ненадолго», — прокомментировал Кирилл, не сбавляя шага. Его комната нашлась на удивление быстро, будто дом, смягчившись, нарочно подсунул ее за соседним поворотом коридора. Кирилл плюхнулся на свою кровать, утыкаясь щекой в плоскую, обваливающуюся подушку-треугольник. Усталость снова накатила тяжелой захлестывающей волной, но он только смотрел в испещренный острыми трещинами серый потолок, думая, что никогда не сможет спокойно жить и спать в этом дурдоме, и провалился в сон. Его разбудил тяжелый топот за дверью, Всхлипывание и сдавленная ругань. Прямо посреди белого дня выла психологичка, растирая слезы по лицу, горестно и нараспев, точно древняя плакальщица. Помолчи, разберемся. Глухо проговорили в ответ. Если бы твоего сына так посмотрела бы я на тебя, ответила психологичка, но впрочем утихла. Кто-то вошел в комнату. Кирилл открыл глаза сонно сощурившись на залитый светом потолок. Лицо Бультерьерихи, мрачная, точно грозовая туча, нависла над его кроватью. «Скажи мне, как это понимать?» Её взгляд буравил Кирилла, норовя оставить в нем дырку. Будь он хотя бы на несколько лет младше, забился бы под одеяло, накрыв голову подушкой. Но теперь же Кирилл почувствовал только раздражение. Позади бультерьерихи стоял, дело всхлипывая, несостоявшийся противник. Светлый вихор вздыблен и растрепан, опухшая щека, синяки на скуле и под левым глазом. Сами глаза на мокром месте. «Это не я!» — Кирилл сразу понял, что ему предъявляют. «Это он, он!» — подал писклявый голосок светловолосый. «В коридоре днем!» «Да не...» — договорить Кириллу не дали. «Не знаю пока, за что ты так, Степанова, в первый же день. Мы с тобой хотели по-хорошему, учитывая ситуацию в семье». Ручища Бультерьерихи, несвойственным ей ловким движением, ухватила Кирилла за ухо, цепко потянула на себя. Сонную дремоту как ветром сдуло, он заорал. «Заткнись, все сейчас сюда сбегутся», шипела Бультерьериха, не разжимая пальцев. А психологичка, все еще продолжавшая всхлипывать, замолкла и воровато оглянулась на приоткрытую дверь. Степанов громко шмыгнул носом. С неудобного ракурса Кирилл видел, как тот ухмыляется опухшей щекой и подбитым глазом с наливающимся багровым синяком. Светлый вихор сбился, кожа на лице казалась блестящей и лакированной от пота. Он улыбался так, как улыбается человек, наблюдающий неприятность, которая должна была коснуться его самого, но в итоге досталась кому-то другому. Кирилл задохнулся от злости, натурально, до режущей боли в легких и подгибающихся ног. «Это не я! Я этого не делал!» Звук пощечины пришел с запозданием. Хлестко смял воздух, громким хлопком ворвался в ушную раковину. Кирилл зажмурился раньше, чем почувствовал боль. Левую половину лица обожгло. Прошило внезапной огненной вспышкой. «Что ты делаешь? Это же ребенок!» послышалось от двери. Бультерьериха замешкалась, на секунду ослабляя хватку. Кирилл рванулся отчаянно и резко, как спасающийся из капка на зверь, и кинулся к двери. Спотыкаясь и почти падая на ходу, задевая ногами чьи-то разбросанные вещи, налетая на спинке кроватей. Психологичка, обнимающая хнычущего Степанова, инстинктивно шарахнулась в сторону, освобождая путь к свободе. К выходу, если он вообще отсюда есть. Кирилл бросился за угол. Позади раздавались оклики. Двери комнат распахивались на шум, из них высовывались любопытные взлохмаченные головы. Все это Кирилл отметил мимоходом. Окружающее смазанно мелькало перед глазами. Он бежал, не разбирая дороги, а очнулся уже в каком-то темном закутке под лестницей, запыхавшийся, напуганный, но спасённый. Наверху гулкой дробью разносились шаги. Его искали. Кирилл съежился, попятился в угол, скрываясь за старым письменным столом и тумбочкой с оторванной дверцей. Брошенными за ненадобностью тут же под лестницей. Сел на корточки, привалился спиной к лакированной доске. Холод от стены пробирался под рубашку. Плевать. Все это ненадолго. Это слово звучало в голове ошалелым гонгом в такт дерганому сердцебиению. Не надолго. Не на долго. Ненадолго.